Идти им пришло совсем ь с недолго. В этом поселке все сколько-нибудь заметные учреждения культуры и прочие общественные заведения располагались рядом. И Чменный подвел ее к приземистому одноэтажному домику, выкрашенному в непритязательный голубой цвет с яркой вывеской «Василек над дверью». Надежда поняла, что это то самое п и т е й н о е заведение, которое фигурировало в одной из статей про маньяка. Внутри заведение оказалось неожиданно чистым. Видимо, эта чистота стоила немалых стараний, стоявшей за стойкой буфетчицы, пухленькой и р о з о в о щекой с о б и лет сорока в белом кружевном переднике и такой же наколке на мелкозавитых соломенных волосах. Большинство столиков было занято представителями местного населения, Но Павла узнали, и двое трактористов подвинулись, освобождая ему и его спутнице часть стола. Узнала Ячменного и буфетчица. — Павлик! — окликнула она его недовольным голосом. — Ты со мной еще за прошлый раз не расплатился. — Зинуля! — Ячменный рванул рубаху на груди. — Я с тобой расплачусь! Я с тобой непременно за все расплачусь! Непременно и обязательно! Ты ведь меня знаешь, я всегда. Вот меня сейчас напечатают в комсомолке, и я раз и навсегда расплачу с долгами. — Да знаю я тебя, — отмахнула Зина, — в комсомолке. Тебя уже и в многотиражку птицефабрики и то не пускают. Вот она. Судьба творческой личности России, — горестно проговорил корреспондент, повернувшись к Надежде. — Женщина, может быть, вы судите мне сто рублей одной купюрой. Я вам верну, я вам непременно верну. — Обязательно одной? — удивленно спросила Надежда. — А две по пятьдесят не устроит гиганта мысли? — Можно и по пятьдесят, но сто. Это как-то благороднее. — Да ладно уж. Пусть будет сто, только, пожалуйста, не напивайтесь. Заинтригованная Надежда дала корреспонденту денег. Он ненадолго удалился и вернулся с графинчиком водки и тарелкой с крупно нарезанной с е л ь д и ю Ну так чем же закончилась история с маньяком? — напомнила Надежда о теме их разговора. — Ничем, — выдохнул Павел. опрокинув в рот первую рюмку водки и удовлетворенно зажмурившись. Они его так и не поймали, хотя рапортовали в центр об успешном раскрытии дела. И убийства действительно прекратились. Не поняла. Надежда не сводила глаз с ячменного. — Почему же тогда вы уверены, что его не поймали? — Интуиция! Павел постучал себя в грудь. «Моя журналистская интуиция». Надежда Николаевна и сама п р и д а в а л а собственной интуиции большое значение, поэтому отнеслась к словам неудачливого корреспондента с долей понимания. «Но все-таки на чем-то эта ваша интуиция основана?» — осведомилась она машинально, подцепив в т а р е л к е кусок сельди. «Угощайтесь!» Вспомнил Ячменный о правилах гостеприимства и попытался налить на одежде водки, отчего она вежливо, но твердо отказалась. Интуиция моя основана на том, что тот мужик, которого милиция взяла в качестве подозреваемого, ну никак не тянул на маньяка. Какой-то доходяга влез в пустующий дом. Соседи шум подняли. Милиция его задержала и оприходовала, как маньяка. Главное дело, сперва он сам вроде бы сознался, что тех людей убивал. Вот видите, а может, это и был тот маньяк? Не стал бы невинный человек на себя наговаривать. Да очень часто разные бомжи на себя чужие преступления берут, чтобы в тепле отсидеться. Опять же, славы хочется, пусть даже такой. Потом, правда, он стал отпираться, да машина уже закрутилась, следствие пошло полным ходом, тем более, что после его ареста убийства прекратились. А через два месяца этот б у м ж в крестах помер, то ли от туберкулеза, то ли соседи по камере забили. Ну да, вот на этом дело и закрыли. Только я все равно не верю, что это был наш маньяк. Да он... С тем же Володькой Гореловым ни в жизнь бы не справился. Володька, он был мужик исключительно здоровый. Я уж не говорю про Петра Самокруткина. Тот вообще пятаки пальцами гнул. Ну, говорят, когда маньяк совершает с в о и п р е с т у п л е н и я в нем просыпается невиданная сила, неизведанные резервы организма. Некоторые... Знаменитые серийные убийцы с виду были совершенно безобидными людьми хилого телосложения. — Вы как, я погляжу, очень в этом вопросе подкованная! — насмешливо проговорил Ячменный и лихо прокинул вторую рюмку водки. — А только про выборгского маньяка никто больше моего не знает. У меня... Какие материалы про этого маньяка собраны? Такие материалы. А сейчас книгу пиши. Я ведь почти на его след вышел. Еще бы немного и сам бы его вывел на чистую воду. — Павлик, чего ты так раскричался? — одернула его буфетчица Зина. — Веди себя потише. Ты здесь не один. Люди, может, хотят культурно отдохнуть. — Все, все. — Понял, Зинуля! Ячменный понизил голос и проговорил, придвинувшись ближе к Надежде. — Я все его пять убийств досконально изучил. На каждом месте преступления побывал, собрал всю информацию. У меня этой информации столько накопилось. Пять чемоданов в надежном месте припрятано. По чемодану на каждое убийство. — Пять? Он совершил пять убийств? — заинтересованно переспросила Надежда. — Ага, — подтвердил Ячменный и для большей убедительности продемонстрировал раскрытую пятерню. А я читала только про четыре. Про у б и й с т в о Елизаветы к е л е г и н о й Эрика Францевича Егера, Петра Самокруткина и Владимира Горелова. Перечисляя имена жертв, она загибала пальцы. — Верно, — подтвердил Ячменный и кивнул. Поскольку водка уже начала делать свое дело, а он и до того был не слишком трезв, кивок, вывел его из неустойчивого равновесия, и корреспондент едва не свалился со стула. Придав себе более устойчивую позу, он слегка заплетающимся языком произнес. — А про Федьку-то и забыли. — Про какого Федьку? переспросила Надежда, на всякий случай отодвигая от Павла графинчик с остатками водки. — Про Федьку Ломакина! — торжествующим тоном ответил Ячменный. — Про Федьку Ломакина-то вы и забыли! — Я про него не забыла, я про него просто не читала. Мне эта заметка на глаза не попалась. — Очень жаль! Ячменный дотянулся до графинчика, налил себе еще водки, торопливо выпил и продолжил заплетающимся языком, но с большим воодушевлением. Заметка про его трагическую смерть была самой большой моей журналистской удачей. Ее даже хотели выдвинуть на районную премию. В этой заметке мне удалось добиться сочетания высокого литературного стиля и лаконизма подлинного документа. Но кому это сейчас интересно? Мне интересно. Надежда снова отодвинула графин, чтобы удержать незадачливого корреспондента в бодрствующем состоянии, но тот уже терял связность мысли. В последнем порыве он протянул руку вперед и указал на сидящего за соседним столиком мрачного типа, с густыми сросшими со бровями и глубоко посаженными глазами. — Вот он все знает. Он с Федькой был вот так. Ичменный сдвинул два кулака, показав степень близости мрачного незнакомца с покойным л а в а к и н о м Это усилие отняло у него последние запасы энергии, и корреспондент уронил голову в тарелку с сельдию. Надежда озабоченно посмотрела на безжизненного корреспондента, на всякий случай проверила его пульс. Пульс был ровный, а когда из тарелки донесся могучий храп, она окончательно успокоилась. Жизни и здоровью Павла Ячменного ничто не угрожало. Она уже хотела покинуть гостеприимное заведение Василек, как вдруг мрачный мужчина за соседним столом проговорил «Правду, — Пашка сказал. Мы с Федькой, покойником, большими друзьями были. И рыбу с ним ловили, и на охоту ходили. Федька, покойник, хороший был охотник. Выпить мог ц е л ы е литр ы хоть бы что, ни в одном глазу. Надежда не очень поняла, почему способность выпить целый литр не пьянее говорит о покойном Федоре, как о хорошем охотнике, но не стала сбивать нового собеседника с мысли. п а л с я бы мне этот гад! — прорычал он, сжав правую руку в огромный кулак. — Я б его вот этой самой рукой! — Как же это случилось? — спросила Надежда, пододвинувшись поближе к мрачному рассказчику. — Как погиб ваш друг?